Глава тридцать третья. Пять часов до Сиднея. Майна. Крики и вопли смолкают, и воцаряется тишина. В воздухе висит страх. Люди отказываются верить в происходящее. Дерек Треспас отталкивает пассажиров от Кармеллы в левую часть салона, ревя «Да проявите хотя бы каплю уважения!» эрик франческая я и мужчина в серой спортивной фуфайке сидим на полу в проходе кормелла лежит между нами стихает произносит эрик фонтанчики крови забрызгавшие нас становятся менее ритмичными и слабыми мужчина в очках по прежнему зажимает рану на шею кормеллы кровь пузырится вокруг его пальцев штопор тот что пропал из бара обыкновенной закрученной спиралью металлический прутик с деревянной рукояткой кажется просто варварством оставлять его торчать из горла кармеллы но отверстие лишь усилит кровопотерю не стихает мрачно замечает франческо а прекращается мы смотрим как жизнь понемногу уходит из кармэллы тело ее подергивается все реже и она теряет сознание глаза закатываются кожа на лице становится липкой и синюшной пытавшийся спасти кормелу мужчина убирает руки от ее шеи он снимает очки размазывая по лбу пот пополам с кровью лицо его перекошено от ужаса. я трогаю мужчину за руку он вздрагивает все еще во власти пережитого нами кошмара. вы сделали все что смогли. вероятно надо было зажать рану поплотнее или вы сделали все что смогли на последнем слове мой голос прерывается тупая девчонка как и все мы миссури забрызгана кровью кормелы но в отличие от нас лицо ее остается бесстрастным я смотрю ей в глаза да как вы можете «Вот что происходит, когда отказываются подчиняться!» «Она ничего не сделала, а вы ее убили!» «Это не...» «Я с трудом поднимаюсь. Меня тошнит от ее доводов. Вы чудовище!» «Майна, да заткнись ты ради бога!» — кричит Эрик. «Тебе хорошо говорить!» — набрасываюсь я на него. «Кармела пыталась тебе помешать! Это все...» я осекаюсь сознание мо отказывается давать выход словам что я хотела сказать виноват вовсе не эрик это я во всем виновата он это знает и я тоже бородатый мужчина по-прежнему смотрит на кармлу как вас зовут тихо спрашиваю я роуэн нам нужно переместить ее Мы не можем оставить ее лежать на полу. так нельзя. он моргает, а потом протирает очки фуфайкой, прежде чем снова надеть их. Франческо смотрит на дверь ведущую в отсек для отдыха пилотов. можетжет мы посадим ее в кресло, быстро говорю я. Бэн или юис в большей безопасности там где они сейчас, как и половина борт проводников. Зачем подвергать их риску? Когда есть шанс что мы благополучно приземлимся пилотом остается еще час отдыха прежде чем они спустятся вниз внезапно я осознаю что сменившаяся группа борт проводников должна была заступить на смену час назад где они кой-ки надежно звукоизоолированы от салона но мог же кто-нибудь из них выйти чего-нибудь попить они приоткрыли дверь и увидели, что происходит. Я представляю, как они вернулись, закрыли дверь и обдумывают план. Франческа угадывает ход моих мыслей. «Да, давай так и сделаем». «Можно переместить ее на мое место?» предлагает Роуэн, кивая на кресло, где на мониторе показывают фильм с выключенным звуком. «Я ведь не стану досматривать кино до конца». Франческа нажимает кнопку, превращая кресло в спальное место мы поднимаем кормелу с пола и укладываем туда я укутываю ее одеялом еле сдерживая слезы прости меня кормела прости что бы я сделала если бы сумела повернуть время вспять открыла бы дверь зная что прольется столько крови я стою положив руку на еще теплое тело кормелы и на одно жуткое мгновение заставляю себя увидеть там софию я понимаю что повторила бы свой поступок как и любая мать атмосфера в салоне изменилась охваченные ужасом пассажиры разбиваются в группке они больше не сидят на своих местах пассажиры вместо этого сгрудились у противоположного края салона куда затолкал их дерек я бросаю взгляд в сторону бара сразу за ним в дальнем конце бизнес-класса вижу фигуру караулющую вход в хвостовой салон в то время как миссури и зомбези заняли свои позиции в проходе у передних кресел бизнес класса от этой слаженности меня бросает в дрожь эти люди наверное планировали действия много месяцев как мы можем даже надеяться одолеть их шум в эконом классе стих и хочется верить что там проводники подчиняются требованиям угонщиков, надеюсь они понимают что может произойти в противном случае. я вытираю руки о юбку оставляя на ткани кровавые полосы, затем протискиваюсь по салону. Мне нужно убедиться, что софия в безопасности и все это было не напрасно при моем приближении миссури поднимает руку, показывая зажатой в кулаке спусковой механизм от накотишей паники у меня перехватывает горло, однако я продолжаю шагать. я должна все знать. я подхожу на расстояние достаточное для того чтобы нас никто не подслушал и останавливаюсь подняв вверх руки с раскрытыми ладонями, демонстрируя что не представляю угрозы где моя дочь никакого ответа вы обещали что с ней ничего не случится, если я сделаю все что вам нужно пожалуйста слова застревают у меня в горле, но я повторяю пожалуйста скажите с ней все нормально ей никто не причинил зла стараюсь не заплакать не хочу показывать больше слабости, чем нужно миссури по прежнему не отвечает ее лицо едва выражает то что она меня услышала и во не закипает гнев вы же обещали я точно выполнила ваши требования как неучтиво с моей стороны лицо мисссури расплывается в злобной усмешке и она повышает голос теперь ее слова звонко разлетаются по всему салону я так и не поблагодарила вас за то что вы сделали угон самолета возможным что резко свскидывается джейсон паук майна оказала нам неоценимую помощь без содействия с ее стороны мы не смогли бы взять самолет под свой контроль вы одна из них нет я я так и знал заявляет джейми кроуфорд разве я не говорил тебе каз что в ней есть нечто подозрительное мерзавка ты вообще откуда ведь ты же не англичанка а какое это имеет отношение к случившемуся спрашивает дерек трепос она похожа на мусульманку вот какое а поскольку на нас напали террористы я бы сказал что отношение к нему она имеет самое прямое они же активисты экологи они джиадисты идиот пластит есть пластит и неважно кто ты она чертова терроритка уфор резко тычет пальцем в мою сторону я вздрагиваю отпрянув хотя нас разделяют несколько рядов кресел это не первый раз когда на меня смотрели с подозрением через несколько недель после событий одиннадцатого сентября я летела обратным рейсом из дубая нам задержали вылет и несколько молодых людей очень разозлились через два часа они успели основательно нагрузиться спиртным я слышала как они раззадоревали друг друга и поддевки становились все более язвительными и сальными всякий раз когда я проходила мимо аллах акбар в чем разница между террористом и женщиной с пмс с террористом можно договориться подойди ка сюда дорогуша у меня в штанах есть такое что при твоем прикосновении взорвет все к чертям свинячьем в хитру Их арестовали за агрессивные действия согласно закону о борьбе с терроризмом. Я заставила себя посмотреть каждому из них в лицо, когда их выводили из самолета, хотя колени у меня дрожали так, что пришлось прислониться к стене. «Я ведь, блин, только пошутил!» — прошипел один из них, проходя мимо меня. На борту было достаточно возмущенных пассажиров, много наснимавших на мобильные телефоны, чтобы адвокаты молокососов у говорили их раскаяться и признать себя виновными тем самым избавив меня от нервотрепки даче показаний в суде начальству я сообщила что со мной все нормально но этот инцидент не давал мне покоя еще несколько месяцев и теперь ненависть во взгляде футболиста вновь заставляет меня припомнить прошлое а ты кроуфорд поворачивается кораббу в кресле шесть джей который мгновенно вытаращивает глаза от страха ты тоже один из них джейми полный ужас и голос кэрролайн эхом отдается в возгласах нескольких окружающих меня пассажиров не будь расистом мужчина в кресле шесть джей роняет голову на руки мне становится стыдно от того, что я не поверила его словам о том, что он очень боится летать. Какие бы катастрофы мужчина ни предчувствовал, хуже теперешней реальности ничего, наверное, нет. «Нас едва ли можно в чем-то винить!» Возмущенно продолжает Кроуфорд. Он оглядывается по сторонам в поисках поддержки. И мне отрадно видеть, что он ее почти не находит. Большинство пассажиров опускают головы, глядя в пол. «Это всегда ваша банда, разве нет?» «Ваша банда?» – переспрашивает Дерек Треспас. «Извольте выбирать выражение. Мне безразлично, мусульманка вы, индуистка или какая-нибудь там иеговистка?» Раздается голос женщины, летящей провести Рождество со своей умирающей подругой. «Но если она...» Ее палец указывает в мою сторону – им помогла значит она с ними заодно яснее и быть не может они угрожали моей дочери объясняю я стараюсь сохранять спокойствие сказали что ей будет плохо если не выполню то что они требуют а как же мой ребенок кричит ли я талбот через весь салон пассажиры поворачиваются к ней слезы текут по ее лицу когда она продолжает а слова Тонут в рыданиях. «Знаете ли вы, как долго я ждала, чтобы стать матерью? Одиннадцать лет! Одиннадцать лет выкидышей, лечения бесплодия, заявлений о том, что мы не подходим под категорию приемных родителей!» Она выхватывает Лахлана из рук пола и потрясает им перед собой. «Его жизнь что-нибудь значит? Что делает его?» менее важным и ценным чем ваша дочь пол протягивает к ней руки и заключает жену и сына в объятия алия начинает рыдать с такой силой что содрогается всем телом меня трясет от воспоминаний о том как отчаянно мне хотелось ребенка как ежемесячная боль в матке эхом отдавалось у меня в сердце они все важные и ценные леди баро поднимается и несмотря на хрупкое телосложение вид у нее воинственный все наши дети что бы ни сделала эта девочка любой из вас поступил бы так же если бы на карте стояла жизнь его ребенка при иных обстоятельствах я бы рассмеялась когда меня назвали бы девочкой но я молчу когда пэт перекрывает своим голосом праведные гневные выкрики вызванные ее словами хватит замолчите все вы лично я не желаю провести оставшиеся часы она на секунду умолкает в последнее мгновение заменив слова своей жизни на этого полета в склоках и руганье в салоне воцаряется тишина во время словесной перепалки миссури наблюдала за ней с еле заметной улыбкой. «Это доставляет ей удовольствие, с отвращением, понимаю я. Возможно, она даже ее спланировала, желая видеть, как мы переругаемся, вместо того, чтобы сплотиться против них». «А мужчина вон там», — обращается к Миссури Элис Даванти, указывая на дверь кабины пилотов. «Он квалифицированный летчик?» Вы думаете, мы подвергли бы опасности свою миссию. Он знает, как управлять самолетом. Это не одно и то же.тра расползается по салону будто пожар. Шупот и бормотание становятся все громче, и стерей грозит наихудшим вариантом развития событий. Амазонка опытный пилот. он доставит нас к месту назначения безо всяких происшествий. пока вы соблюдаете наши требования в противном случае миссури многозначительно смотрит на тело кормллы и все с огромными усилиями подавляют в себе страх несколько телеэкранов все еще работают наушники тянутся к сиденьям пустых кресел я наблюдаю как заг эфрон беззвучно выкрикивает резкие слова такой же рассерженный и лишенный голоса женщине пассаажеры снова сбиваются в группке утешая друг друга или переговариваясь боязливым и тревожным шепотом когда и я и миссури оказываемся вне центра всеобщего внимания я опять обращаюсь к ней, ненавидя себя за умоляющий тон прошу вас просто скажите что с ней все хорошо миссури вздыхает будто я ее раздражаю это не мое дело но вы же обещали обещали словно речь идет о мороженом или новом велосипеде мне не надо было вообще им верить они же преступники террористы мои ладони сжимаются в кулаки и франческо берет меня за руку будто чувствует что я могу натворить можно мы разнесем воду спрашивает она у мисури Это, вероятно, поможет пассажирам успокоиться. Та на мгновение задумывается: « Ладно, но только быстро и никаких фокусов. Повысив голос, она отправляет Эика и Роуэна в противоположный конец салона, тем самым расчистив проход, когда идет в среднюю часть самолета. Франческо отпускает мою руку. Все у нее будет хорошо. тихои произносит она и ее слова придают мне уверенности дыхание восстанавливается и я сморгиваю наворачивающиеся слезы. Мне нужно сохранять спокойствие необходимо сосредоточиться. я сделала все что смогла для спасения дочери теперь нам надо спасать самих себя. я обещала софии что всегда буду возвращаться к ней теперь нужно придумать способ сдержать. обещание.